Глава 1 Пять лет спустя Кэролайн работала всё в том же доме, перестроенном из экипажного сарая. Но столь многое изменилось. Минди и Бобби больше не были её малышами. Минди уже почти закончила первый, а Бобби — третий класс. Теперь они плакали нечасто, даже когда речь заходила об их отце. А миссис Белл, Кендра, как Кэролайн часто называла её теперь, совершенно переменилась. Она больше не спала все дни напролёт и превратилась в хорошую мать. И она работала, а посему в обязанности Кэролайн входила два раза в неделю забирать детей после визитов к их дедушке и бабушке, квартира которых находилась в верхнем Истсайде. Ни брат, ни сестра не любили там бывать. По сравнению с родителями доктора Белла, Даже он сам показался бы человеком, презирающим условности и любящим свободу. Кэролайн уже вышла из квартиры и преодолела половину расстояния до лифта, когда услышала, как её зовёт бабушка детей. Обернувшись, она увидела, что и бабушка, и дедушка, её подопечных, стоят перед своей дверью. Доктор Роберт Белл был так худ, что ещё немного его можно было бы назвать «костлявым». Свои редкие волосы он зачесывал на бок. Будучи заведующим отделением сосудистой хирургии в прославленном медицинском центре Маунс-Синай, он привык делать всё, что хочет. И хотя он уже 9 лет как официально ушёл на покой, угрюмый вид, с которым доктор каждый день являлся на работу, нисколько не прояснил. На лице Синтии Белл, которой теперь было за 80. Почти не осталось следов её былой красоты. Её кожа стала морщинистой и сухой от долгого пребывания на солнце. А опущенные уголки рта создавали впечатление постоянной кислой мины. «Да», — сказала Кэролайн. «Кендра хотя бы попыталась вызвать у этого телевизионного продюсера интерес к делу Мартина?» — спросил доктор Белл. «Не моё дело рассказывать, с кем говорит миссис Белл». «Вы хотите сказать «Кендра», — сурово изрёк он. «Единственная миссис Белл — это моя жена. А эта женщина больше не находится замужем за моим сыном, поскольку мой сын был застрелен на подъездной дороге своего дома». Каролайн заставила себя сохранить любезное выражение лица. О, она очень ясно помнила драматическую сцену, когда разворачивалась в гостиной дома полгода назад по поводу того самого телевизионного продюсера. Роберт и Синтия напросились в гости после выступления Минди, на котором девочка продемонстрировала, чему она научилась в школьном танцевальном кружке. И подробно рассказали Кендри о телевизионной программе под подозрением, занимающейся расследованием нераскрытых дел. Не сообщив об этом своей невестке, Они отправили письмо в телестудию с просьбой расследовать нераскрытое убийство Мартина. В разговор вступила Синтия, то бишь единственная официальная миссис Белл. «Кендра заявила нам, что этот продюсер, женщина по имени Лори Моррен, отказалась работать над делом». Кэролайн кивнула. «Совершенно верно. Кендра была огорчена этим не меньше вас самих. «А теперь мне надо отвезти ваших внуков домой, до того, как закончится мой рабочий день», — добавила она, хотя была не из тех, кто привык работать от сих до сих. Когда она спускалась на лифте из пентхауса Беллов в вестибюль, у неё было такое чувство, что старая пара не оставит дело, и это ещё не конец. Наверняка она услышит имя Лори Моррен опять.